Глава 9. Тимыч весь на нервах смотрел по телевизору футбольный матч. Мужики, вы что? играть совсем разучились. Да что ты делаешь? Ну и мазила. В сердцах вскочил с дивана, когда нападающий пробил мимо ворот. От бурного переживания и нервной жестикуляции выплеснул пиво из граненого стакана. А тут еще по экрану телевизора пошла рябь, одно к одному. Правда, неисправность Кемыча не смутила, он быстро и качественно починил телевизор. Восстановил изображение универсальным для таких случаев способом, ударив кулаком по верхней панели телевизионного приемника. Трансляция тут же продолжилась как ни в чем не бывало. «То-то же!» же уважительно посмотрел Кемыч на свой могучий кулак. К концу матча настроение оказалось окончательно испорчено. Любимая команда пропустила два мяча и шансов на то, что они не только отыграют, но еще и забьют победный гол, не осталось совершенно. В расстроенных чувствах он подковырнул открывалкой ребристую жестяную пробку на второй бутылке. Выпустил с волшебным пшиком белесое облачко газа, наполнил стакан янтарной жидкостью. Хотел было пригубить, но вспомнил про свежевываленного жирного подлещика, которым его угостил сосед по площадке. Тимочки сам рыбак, но последнее время ему никак не удавалось выбраться на рыбалку. То одно, то другое. Всегда находились дела, из-за которых приходилось жертвовать любимым увлечением. Но насладиться пивом соленой солёной рыбкой не получилось. В дверь позвонили. Кимыч посмотрел на часы, пожал плечами, не понимая, кого принесло к нему поздним вечером. В это время никого не ожидал и планировал отдохнуть перед телевизором. Может, у соседей кран потек? Зная, что Кимыч никогда не откажет в помощи, многие пользовались этим, почти ежедневно обращаясь к отзывчивому соседу. Нехотя Кимыч поднялся с дивана, с сожалением взглянул на сонно передвигающихся по полю футболистов и пошёл в прихожую. — Вы, Ким Маркович? Ну я. Перед ним стояла молодая незнакомая женщина с небольшим бумажным свертком в руках, перехваченным крест-накрест в шпагатом тем, что обычно на почте бандероли перевязывают, но без сругучной печати на узле. Извините, Ким Маркович, что так поздно к вам пришла. Так еще только полвосьмого, а я спать даже не думал ложиться. Я немного не так выразилась, смутилась женщина и пояснила. Я с большим опозданием передаю вам этот пакет. С этими словами она протянула ему через порог сверток. Да вы проходите, пожалуйста. Спасибо, но я уже ухожу. А что здесь и почему вы его мне принесли? Кимачи вертел в руках неожиданный подарок, ничего не понимая. Никаких пометок на нем не было, кроме его фамилии. Я не знаю, что в нем. Этот пакет принесла на хранение моей маме ее соседка, Вишневская Софья Алексеевна. Они обе дружили, и незадолго до своей смерти она попросила маму передать, если с ней что-нибудь случится, его вам. Видимо, она предчувствовала, что вскоре умрет. Но так получилось. Моя мама заболела, попала в больницу, долго в ней лежала, а после находилась дома под моим присмотром. Я сама живу не здесь. Мама до сих пор лежит, а я за ней ухаживаю. Недавно я прибиралась и обнаружила в шкафу сверток. Спросила у мамы. Оказывается, что из-за своей болезни она совершенно про него забыла. И вот с большим опозданием мы его вам передаем. Извините, что так вышло. Вам не в чем извиняться. Спасибо большое. Может быть, зайдете, чаем угощу. Спасибо, но уже нужно бежать. Еще раз, извините. Здоровье вашей маме, пусть быстрее восстанавливается. Сдвинув в сторону газету с рыбой и пива, Кимыч положил на журнальный столик сверток. Перед тем выпил налитое в стакан пиво, с удовлетворением отметив Что оно не успело вычхнуться, распаковав, он с удивлением уставился на икону в деревянной рамке, которую он вроде видел на стене у Вишневского дома. А рядом с ней продолговатую зеленую коробочку, весьма потертую на гранях. В ней на подушечке из красного бархата старинное серебряное колье с пятью изумрудами. Имелся еще и запечатанный конверт, адресованный лично ему. К Маркович, я благодарна вам за вашу бескорыстную дружбу и оказываемую мне помощь. Коль вы читаете мое письмо, это означает, что моя соседка Нина Феликсовна уже передала вам мой скромный подарок. Я помню, что вы неверующий человек, но вам всегда нравилась икона Божьей Матери, что висела у меня в квартире. В память о нашей дружбе примите её дар. Я надеюсь, что вы еще встретите ту единственную, о которой вы мне рассказывали специально для вашей будущей избранницы, а такому человеку, как вы, нельзя жить одному, я дарю старинное серебряное колье. Да хранит вас Господь. Ваша Софья Алексеевна Вишневская. Рано утром следующего дня задумавшись, Кимыч молчаливо прошел мимо Вахтёра, поразив того до глубины души своим необычным поведением. Сочувственно вздохнув, Дмитрич решил, что всегда жизнерадостный столяр заболел. Низкие полукруглые потолочные своды подвала привычно скрывались в полутьме. Не обращая внимания на слабое освещение, Кимыч прошел мимо своей мастерской и, завернув за угол, пройдя еще метров шесть, уткнулся в запертую дверь мастерской Сергея. С досадой еще раз ее толкнул. Из мастерской не донеслось ни звука. По своим комсомольским делам убежал. Неизвестно, кого спросил Кимыч и поняв Что стоять перед запертой дверью бесполезно, пошел по коридору обратно. И только войдя в столярку и раздевшись, вспомнил, что его друг сейчас расписывает стены в детском садике. Черт, вот когда он очень нужен, обязательно на месте не будет. Ладно, вечером ему позвоню, а сейчас за работу. Предстояло осмотреть все оконные рамы в доме культуры, как они принесли зиму и легко ли открываются для проветривания помещений. Уборщицы должны были уже снять и очистить их от бумажных полос. Пока в приносной ящик собирал необходимый инструмент, его не покидали слова Вишневской невесте. Да, Алексеевна, подкинула ты мне задачку. Я уже давно свыкся со своей холостяцкой жизнью. Где же мне встретить ту единственную? Жениться ради того, чтобы жениться, не хочу. Алло, я слушаю вас. Привет, Светуля, красотуля. Брат дома? Ну, дядя Ким, вечно вы со своими подколками. Весело, ответила ему Светлана и прикрыв ладонью микрофон, позвала брата. Сергей, тебя к телефону. Через полминуты в трубке послышался сонный голос. Да? Молодой человек, а не рано ли вы спать улеглись?» Привет, Кимыч, зевая в трубку произнес Сергей. И двух дней не прошло, а ты уже по мне соскучился, после добавил Устал за эти дни, как собака. Всё сказочных героев рисовал на стенах и заодно старался присматривать за малышней. Ты даже себе представить не можешь, как сложно за ними уследить. Воспитатели хоть и не спускали глаз, с них но эти мелкие разбойники постоянно прорывались сквозь кордон взрослых. И каждый из них считал своим святым долгом окунуть ладошки в банки с краской. Ты не прав, они не разбойники, а цветы жизни. Ага. Я бы собрал эти цветы в один букет, привязал ленты и где-нибудь спрятал. Вот скажу Насте, что ты детей не любишь, она откажется за тебя замуж выходить. Ладно, шучу я. Тут же пошел на попятный кимыч. А теперь я серьёзно. Я тебе чего звоню? Ты почти оказался прав. Алексеевна мне оставила наследство. О, такое дело нужно обмыть. Да погоди ты. Чего погоди? Я так понял, она тебе завещала родовую усадьбу, и теперь Михаил Иванович заключит с тобой договор об аренде здания Дома культуры. Сергей вскипел Кимыч на той стороне провода. «Все, — Все-все, я весь во внимании. Что Что-то я передумал тебе рассказывать? Ты что, Кимыч, обиделся? Я же пошутил. Причём здесь обида? Ты в Доме культуры когда появишься? Завтра и буду. Я же тебе, говорил, эти разбойники, все краски лезли. Вот банку я опрокинули. Белила в садике есть, а вот художественная в тюбиках закончилась. Так и прижм. Жду тебя завтра. На следующее утро Сергей, как и обещал, перед детским садиком заехал в дом культуры. Вначале, чтобы ничего не забыть, заглянул в свою мастерскую. С удовлетворением отметил, что больше никто не пытался проникнуть в мастерскую в поиске призрачных кладов. Об этих происшествиях Сергеискиму чим директору не рассказали. Выполнив свою часть договора. А Степан, в свою очередь, замазал все выбоины царапины на штукатурке в обеих мастерских. Собрав сумку, осмотрелся, ничего ли не забыл? Ах, да, еще пару карандашей нужно взять. Он и не заметил, когда малышня один уже успела умыкнуть. Накинул ремень сумки на плечо, запер дверь и, развернувшись, едва не столкнулся лоб в лоб с Олегом. "Здравствуй, Сергей. Ты уже уходишь?" разочарованно произнес рабочие сцены. Так я в детском садике сейчас работаю. Сюда буквально на минутку заскочил. Ты что-то хотел? Да, про лак хотел уточнить. А он тебе зачем? Посвечник залакировать. Мне сейчас некогда. Нужно еще на пять минут кимычу зайти. Короче, ищи в хозяйственном магазине половую мастику. Наносишь на посвечник, простираешь, а часа через два отёжной щёткой отполируешь. Мы в армии полы так натирали, удивился Олег. Тот же принцип. Извини, на самом деле время поджимает. Успехов в творчестве. Сергей хлопнул ладонью по плечу Олега и направился в столярку. Рабочий сцены еще постоял с минуту в коридоре, а затем прошелся в сторону темного тупика, мимо прислоненного к стене шкафа. Осмотрел внимательно, провел ладонью по шершавой поверхности кирпичной кладки и удовлетворённо хмыкнув, развернулся и направился по коридору к выходу. Задержался возле двери в столярку, хотел войти, но передумал и пошёл дальше по полутёмному коридору. "Не очень-то ты ко мне торопишься", вместо ответа на приветствие пробурчал столяр. Нужно было сразу собрать всё, пока помню, что нужно, а то с тобой и что-то забуду. А тут ещё Олег меня задержал. "Олег?" переспросил Кимыч. Что он хотел? Советы насчет лака спрашивал. Но я постарался от него быстрее отвязаться, мол, времени мало. Так, что ты хотел мне вчера рассказать? Смотри, что мне Алексеевна подарила. С этими словами столяр выложил наверстак верстак икону и коробочку. Ни черта себе. Только и смог сказать Сергей, открыв коробку с колье. После задумчиво посмотрел на друга. Это не его она тебе показывала. Да. Это самое колье. Кивнул головой Голыыч, подтверждая догадку Комсорга. Но любовавшийся старинным украшением Сергей осторожно положил его в колье, на икону взглянул лишь мельком, ничем она не привлекала его внимания. Точно не старинная. Самая рядовая литография пятидесятых годов. Сергей: "А как тебе икона? «Ее тоже Алексеевна подарила?" Он с удивлением посмотрел на Кимыча. "Не понимаю, зачем она это сделала." В этой иконе нет ничего особенного. Я понимаю, если бы её старинной и ручной работы, а тут простая репродукция, обычное массовое производство. Это та икона, что у нее была? Я именно эту икону видел у Алексеевна дома и никогда не говорил, что восхищен ею, как она написала в письме. Возьми, прочти. Протянул Кимич письмо. Странно. Если исходить из того, что она написала, ты в иконе души не чаял. Она меня всегда шутливо богохульником называла. У нее еще пара икон была, но я на них внимания не обращал. Мои родители, я тебе уже рассказывал про них, были коммунарами и в Бога не верили, и меня атеистом воспитали. Тем более, она не могла тебе ее завещать, что-то здесь не то, и, к сожалению, уже не у кого спросить. Погоди, а что в нотариальной конторе? Ты ходил туда? Ходил. Оказалось, что они что-то там напутали. Не меня искали. Понятно. Сергей внезапно напрягся и замер, к чему-то прислушиваясь, а затем быстро и неслышно подошел к двери, выждал пару секунд и после чего резко ее на себя распахнул. Выглянул, посмотрел по сторонам. Не самое лучшее решение после яркого света в столярке пытаться что-то или кого-то рассмотреть в полутемном коридоре. Растерянно пожал плечами и обратно закрыл дверь. Перекрестись кеван у столяр на на верстаке икону. Зачем? не понял Сергей. Ну, когда, кажется, обычно все крестятся, пошутил Кимыч, но другу, судя по его виду, не до шуток. Да ну тебя, отмахнулся Сергей. За дверью на самом деле кто-то стоял. Мне не могло показаться явно, шаги слышал. Так, что я тебе хотел сказать до этого? Он задумался, затем лицо его прояснилось. «Неспроста Алексеевна упомянула...» при этом зная, что ты атеист о твоей привязанности к этому образу. Сергей взял в руки подарок и внимательно смотрел со всех сторон. Еще раз убедился, что никакой материальной и художественной ценности он не представляет. Краем глаза обратил внимание на циферблат наручных часов и едва не выругавшись, поспешно положил икону на верстак. Кимыч, извини, но мне уже бежать пора. Работа не ждет. Еще боюсь, чтобы и цветы жизни Пока меня нет на месте, ничего не испортили? Рисунки еще не высохли, мелкие проказники их с легкостью могут размазать. И уже на ходу поинтересовался: "Ты записную книжку историка прочел?» "Давно уже прочел!» Но Сергей его уже не слышал. Из-за неплотно прикрытой двери донесся удаляющийся звук торопливых шагов. Тимыч прикрыл дверь и подошел к навесному настенному шкафчику, где у него хранились различные чертежи и документы, и куда он положил книгу историка. Минут пять тупо смотрел стопку бумаг, поверх которой должна была лежать записная книжка в кожаной обложке. Но слово «должна» совсем не подразумевает ее наличие в названном месте. Кимичи обдала жаром: "Какой же он старый дурак! Как ему не хватило ума после истории со Степаном ее перепрятать или унести домой?" Он точно помнил, что еще два дня назад она лежала в шкафчике. Ему понадобился чертеж водяного змея, деревянных саночек для рыбалки. Петруха Хашустов уже достал свои просьбы и пришлось убирать книжку в сторону, мешало искать. Значит, украли или прошлой, или сегодняшней ночью. Да, в принципе, и вечером могли. Или сегодняшним утром, пока я в нотариальной конторе находился. Пару часов вполне достаточно, тем более что я отпрашивался. Вот незадача. Серёга мне точно голову старую отвернёт. Чёрт возьми, что за непруха и главное, кто эта сволочь? Степан? Вряд ли. Может, Олег? То-то он нам подозрительным кажется. Так и хочется его спросить: "На кого работаешь, сучёнок?" Настроение оказалось безнадёжно испорчено. И главное, стыдно будет Сергею в глаза смотреть, не сумел сохранить ценный документ. Дымя сигареты и хмурясь, Роман воскресенский просматривал страницы записной книжки своего друга детства. Он все больше и больше убеждался, что его тайна раскрыта и вот-вот разоблачат его самого, а он еще так и не выполнил задание, с которым его прислали в Советск. Даже не приблизился к заветной цели. Вроде все предусмотрели. Пластическая операция изменила его лицо, даже мать родная вряд ли признала бы его надо тебе так случиться. в первая роковая встреча затем и вторая ничего не оставалось как пойти на устранение опасных свидетелей роман задумчиво потёр мочку уха и перелистнул страничку эх валерка и зачем ты влез в лес втогляла мне пришлось так поступить прости но иного выхода не было семилетний мальчонка в оборванной одежде С взлохмаченными волосами прижимал к себе плюшевого мишку с оторванной лапой и испуганно смотрел на обступивших его детей. Все они были старше его. Кто на год, кто на два. Лишь один лет пяти, огненно-рыжий и весь в конопушках. "Слышь, шкет, тебя как звать?" Сплюнув сквозь редкие зубы Спросил паренёк в грязной косоворотке, почёсывая впалую грудь. "Ва-Валерка. А фамилия?" Валерка виновата, пожал острыми худыми плечиками и всхлипнув, Или слышно ответил: "Я не помню". Из коридора послышались быстрые приближающиеся шаги, и в комнату вошли воспитательница лет сорока и пожилая нянечка со свертком в руках. "Ну что, познакомились? Его зовут Валера бездомный. С сегодняшнего дня он будет жить с вами, и не вздумайте его обижать. Не бойся, это я так сказала. Ребята здесь все хорошие". Без особой нежности она взяла мальчика за руку и подвела к пустой кровати с тощим тюфяком, покрытым желто коричневыми разводами. Здесь будешь спать. Нянечка принесла тонкое лоскутное одеяло и маленькую подушку. Через час все на ужин, а ты, посмотрела она на мальчика, обживайся пока. Теперь это на долгие годы твой дом. Валерка сел на кровать, по-прежнему крепко прижимая к себе медвежонка. Из прорех на вытертом плюше торчали опилки. Как его зовут? спросил подошедший семилетний рыжик, ковыряясь пальцем в носу. Мишутка, ответил Валера. А меня Колька Рыжий, деловито представился малый. После чего вытащил из носа палец, полюбовался на прилипшую козявку и сунул ее в рот. «Малой, а ну-ка в сторону, к кровати подошел щербатый и забрал одеяло вместе с подушкой. Валерка весь сжался и по щекам скатились слезинки. Остальные дети рассмеялись, кроме рыжего, который насупился и стоял плотно сжав губы. Харёк, положи где взял, раздался голос от дверей. Щербатый вздрогнул и посмотрел на вошедшего в комнату подростка с гитарой под мышкой. Быстро схватил свою засаленную подушку и рваное одеяло, молча подошел и положил на Валеркину кровать. Харёк, я не понял, ты глухой, что ли? Я тебе сейчас харю начищу. Парень аккуратно положил гитару на ближайшую кровать и подошел к побледневшему Харку. «Повторяю для глухих: "Положи на место". Щербатый забрал свое дело и подушку, отнес обратно и вернулся с присвоенным имуществом. Кто еще попытается новичка обидеть, будет со мной дело иметь. "Тебя как звать?" сел незнакомый защитник рядом с новеньким. "Валерка", робко посмотрел мальчишка на своего защитника. Ая. Ромка. Ну, будем с тобой дружить. А можно? Можно? рассмеялся Ромка, рыжий гитару мне. Подростки зашумели и засуетились, рассаживаясь вокруг койки новичка. Ромка взял инструмент, у пыхтящего от натуги рыжего, пробежался по ее струнам, заставив их нежно застонать. Слегка поморщился, уловив расстроенный звук, немного подтянул колки, и комната наполнилась волшебными переборами. Затем перешедшими в ритмическую мелодию. Голос у паренька оказался бархатный, с легкой хрипотцой, что нисколько не портило песню. Ночь надвигается, фонарь качается, и свет врывается в ночную углу, а я немытая, тряпьем покрытая, стою забытая здесь на углу. Судя по горящим глазам ребят, для них выступление Романа всегда в радость. Дядомовцы боготворили его, уважали и в то же время видно боялись. Не без этого. Откуда-то издалека донёсся звон колокольчика. Балерка с удивлением приподнял голову. Роман прижал после заключительного аккорда струны гитарному грифу. Всё, пацаны, концерт окончен, пошли жрать. Это нас в столовую зовут, пояснил он новичку. Оставь на кровати своего друга, кивнул Роман на плюшевого медвежонка. И с прищером, посмотрев на детей, добавил: его никто не украдёт. Затушив в пепельнице сигарету, Роман потёр мочку уха, вспоминая. Это же в каком году было? Если мне память не изменяет, то вроде в тридцать шестом. Ну да, весной. А летом меня разыскал отец. Тебе чего, Валерка? Не мешай. Маленький друг торопливо дергал Ромку за брючину, а тот в это время, мурлыча себе под нос, На слух подбирала аккорды к недавно услышанной им новой песне. "Тебя какой-то дядька во дворе ждет?» спросил, зная ли я Ромку. "А у нас Ромок больше нет, кроме тебя". "Я сказал, что сейчас позову. Смотри, что он мне дал". Валерка разжал ладошку, в которой лежал большой блестящий пятачок. "Да ты у нас богатей", рассмеялся Ромка. "Посиди, гитару посторожи. Кто сонится, скажи, что я сейчас приду и голову откручу". Я скоро. Во дворе детского дома никого из посторонних не оказалось. Ромка посмотрел по сторонам, от входных ворот послышался короткий свист. Ты чего тут расвистялса? Гляди мне, а то сейчас я свистну!» Сторож-дворник и дворник по совместительству Трифон показал на свисающий с шеи на веревочке жестяной свисток. Успокойся, дед, я уже ухожу. Добродушно ответил мужчина и, встретившись взглядом с Ромкой, незнакомец кивнул ему головой, дав знак, чтобы тот вышел на улицу. Парнишка почему-то разволновался при виде мужчины одетого в серый костюм и косоворотку, брюки заправлены в сапоги, на голове черная кепка. Что-то знакомое и родное на мгновение промелькнуло в памяти и исчезло. "Здравствуй, Рома. Наконец я тебя разыскал". Корее глаза незнакомца увлажнились. "Дядя, ты кто такой, а?" Придав голосу развязный тон городской шпаны, спросил паренек. "Брось, сын." Голос мужчины дрогнул. "Я ведь знаю, что ты не такой, каким хочешь казаться. Ты сын офицера, а не басяк какой-нибудь. Ты меня вообще не помнишь?" "Хотя, конечно," Тебе было всего пять лет, когда умерла Катя. Твоя мама, и мне пришлось тебя оставить у дальнего нашего родственника Платона Михайловича. Я уже после узнал, что Платона арестовали за контрреволюционную деятельность. Жену и дочь, сослав в ссылку, а тебя семилетнего отдали в этот дедом. С этими словами он засучил рукав в пиджака и рубашки и, повернувшись, показал родимое пятно размером с копейку повыше локтя. У Ромки перехватило дыхание. Он поперхнулся, не замечая скотившуюся слезу, бросился к мужчине. Отец. Больше доказательств Ромке не требовалось. У него самого точно такое же родимое пятно над локтем. Словно память расколдовали, перед глазами возникла печальная картина прощания с мамой. Сбитый из грубых досок гроб опустили в вырытую могилу на дальнем кладбище, что на окраине города. Вспомнил отца, тогда с усами и в офицерской беспогон шинели, пропахшей табаком. "Запомни, сын", как к взрослому обратился Григорий Андреевич. "Ты из старинного дворянского рода Теляшевых. Гордись своими предками и никогда не забывай свою фамилию. Прости меня, но я вынужден тебя покинуть. Дядя Платон позаботится о тебе". Отец крепко прижал к себе Ромку. Погладил ладонью по светлым волосам и поцеловав напоследок ушел с какими-то незнакомыми людьми. Где-то через полтора года, среди ночи, громко проснулся от шума яркого света. Дверь его комнаты Настиша раскрыта. Он вылез из своей кровати, ступая по холодному полу босыми ногами, прошлепал в небольшую гостиную. Комната оказалась полна вооруженных людей. Они бесцеремонно копались в шкафах, выбрасывая содержимое на пол. У стены стояли дядя Платон, Маша их девятнадцатилетняя дочь и тётя Оксана. Как их ночью подняли с постели, так они и стояли полураздетые. Одевайтесь, вы едете с нами, распорядился, видимо, старший, одетый в кожанку. Ромка сильно был мал тогда, чтобы разбираться в форме, званиях и оружии. "Мальца оденьте, барышня". Это он сказал непосредственно Маше. Тетя Оксана вскрикнула: А он-то в чем виноват? Не беспокойтесь, его отвезут в детский дом, где его воспитает советская власть, и в дальнейшем его ждет счастливая жизнь. В отличие от вас, он еще не испорчен контрреволюционными идеями и не пронизан ненавистью к советской власти. Семенов!» Я, товарищ Холмогоров», — вытянулся солдат с винтовкой в руках. Помоги гражданам контрреволюционерам побыстрее собраться в путь-дорогу с сарказмом отдал он распоряжение. Какой ты уже взрослый, с грустью заметил отец. Они с Романом перешли в липовую аллею, что рядом с детским домом, мы устроились на обшарпанной скамейке. Как тебе в детском доме? Хотя, что я глупые вопросы задаю, это же козённое учреждение. Прости меня, сын я, вновь исчезну, так вынуждает обстоятельства. Капитан Телешев остался верен присяге и продолжает борьбу с большевиками. Ну, Сын, я обещаю, что обязательно вернусь. У тебя в дедуме есть тайник или тайники? Есть, конечно, усмехнулся Ромка. Без них никак не обойтись. Старший Телешев незаметно осмотрелся, не следит ли кто за ними, засунул руку во внутренний карман пиджака и вынул толстую пачку червонцев, «Спрячь под одежду. Ромка чуть не присвистнул, прикинув сумму. Это очень много, отец. Тебе самому разве деньги не нужны? Не волнуйся, у меня еще есть. Только сразу сильно не трать, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. С этим все в порядке. В Дедуме знают, что у нас рубли водятся. Мы с пацанами периодически трясем горожан, а еще я песнями на рынке торговцев развлекаю. Немного делимся с директором и его замом. Они нас прикрывают. Отец поморщился от слов про песни, но и вот на впрочем. Выжившие в огне гражданской войны и находящиеся сейчас в эмиграции в европейских кафешках и ресторанах занимаются тем же. Он не вправе судить сына, оставшегося один на один со всеми тяготами безрадостной жизни в Саудепии. Папа, ты что-нибудь знаешь о дяде Платоне и о Маше, о тёте Оксане? Платона расстреляли через месяц после ареста, это я точно знаю. Оксану с Марией отправили в лагеря. А вот куда конкретно и что с ними сейчас, я не знаю. «Сволочи — Сволочи! — сжал кулаки ромка. Приезжал к нам в деддом Холмогоров, тот, который их арестовывал. Я его морду на всю жизнь запомнил, хоть и маленький был. Так и хотелось этого гада пристрелить, но у нас тогда нагана еще не было. Откуда у вас наган? насторожился отец. — Смотри, чтобы кто-нибудь ненароком не стуканул. Сейчас арестовывают за малейший проступок, не говоря уже про оружие. И не посмотрят, что подросток моментально загребут. Вытянули одного пьяного на рынке, подсмотрели наши мелкие, где он его прячет. Будь осторожен, сын. Прости, но мне пора. Я сегодня уезжаю. Но скоро все изменится, и мы больше не будем с тобой тайком встречаться. Грядут большие перемены. Роман Воскресенский прикурил еще одну сигарету и выпустил в потолок струйку дыма разбередил ему душу своей записной книжкой Валерка. Он так и останется для него Валеркой, а не Валерием Константиновичем. Как же трудно собственными руками убить друга детства.